Глава одиннадцатая. Хан. Дядя Толя молчал, переваривая услышанное. Такого ему, видимо, еще никто не говорил. Я сходил и отнес пилу в сарай, а ветки сложил в одну кучу. Короче, хватит философию разводить. Поехали к этому местному хану. Твой трехколесный болит с тобой? Дядя Толя моргнул, выходя из ступора. Со мной? У забора стоит. Он все еще смотрел на меня с каким-то новым, непонятным выражением. То ли с уважением, то ли с опаской. «Тогда веди. Покажешь дорогу к этому гению автомеханики. Пора обсудить возможности разгона моей техники по местным дорогам». Хозяйство Хана располагалось на самом въезде в деревню и напоминало небольшую крепость. Широкий забор из профнастила, широченные ворота на арке из крупного профиля на распашку. Во дворе, который был поистине титанического размера, стояли два грузовика, один в состоянии активного ремонта с вывешенным на цепях двигателем, другой в состоянии настолько разобранном, что казался скелетом доисторического животного. Казалось, он уже никогда и никуда не поедет. Посреди всего этого великолепия, уперев руки в бока, стоял сам хан. И он ничем, абсолютно ничем не походил на своих тезок, из древней истории Руси. Высокий, худой, почти сухой, огненно-рыжие волосы торчали во все стороны, брови тоже огненно-рыжие и кучерявились, а голубые глаза, казалось, метали молнии. Мощные скулы, совершенно европейский тип лица, лишь с легкой, едва заметной узостью глаз, которую вполне можно принять за прищур. Выглядел он серьезным и очень злым а перед ним стояла участковая Светлана, и вид у нее был не менее серьезный. Оба они упирали руки в боки и оживленно спорили. «Где ты был в момент перестрелки?» — голос Светланы был ровным и стальным. «Свет, я тебе уже трижды говорил, ты глухая?» — рявкнул хан. «Я за запчастями ездил, в Краснодар, на авторазбор по грузовикам и на развал». Ездил на машине клиента, он свидетель. Не веришь мне, допроси его, я телефон дам». «Соседей спроси. На базе меня видели. Мы там коробку передач покупали, грузили ее полдня, потом везли. Не было меня в Колдухине». «А баба Маруся твой джип видела, как он вчера вечером по озерной катался». «Баба Маруся периодически Ленина на броневике видит», — взорвался хан. «Она психа нашего, Куську. За немецкого диверсанта принимает. Что она там могла видеть? Машина в гараже стояла под замком. Что? По-твоему, мои пацаны ее угнали и катались? Ты сейчас обвиняешь меня в том, что я плохой отец? Боже упаси! А можно с пацанами поговорить? Может, и правда они. Может, видели чего. Хан смерил ее долгим, лишенным уважения и тепла, прищуренным взглядом, а потом зычно, так что заложила уши, заорал в сторону дома. «Танил! Артем! А ну-ка, живо сюда, болтусы!» Из дома вышли два пацана. Оба на вид лет десяти. Такие же рыжие и конопатые, как их отец. «Говорите, вы машину мою брали? Катались вчера?» Грозно спросил хан и нахмурился, сделав еще более грозный, чем до этого вид. Хотя это казалось невозможным. «Да ты что, батя?» испуганно пискнул тот, что постарше. «Мы ж не умеем!» «Не брали мы, мы боимся ремня отхватить!» Хан медленно повернулся к Светлане, и в его голубых глазах плясали бесенята. Он резко и пугающе выдохнул. «Допрос окончен. Ключевое слово тут — боимся. Малые знают, что я с них три шкуры спущу за непослушание. Не брали они. Не веришь? Приходи с ордером и обыском. А вообще, давай-ка закруглять этот бессмысленный разговор». «Видишь, у меня клиенты!» И он кивнул в нашу с дядей Толей сторону, которых, кажется, заметил впервые. Судя по его суровости, он бы на нас внимания не обратил, если бы мы не были причиной для того, чтобы не общаться с участковой. «Здравствуйте, хан!» — шагнул я вперед. «Вообще-то меня зовут Марат Марсович», — осадил меня он, не меняя выражения лица. «Ну да ладно! Ты у нас вроде бы новый почтальон?» «Тебе чего-то починить надо или письмо какое принес? «Починить», — кивнул я. «Знаете УАЗ, который возле почты стоит? Буханку?» Хан посмотрел на меня, и впервые за все время на его лице отразилось что-то похожее на веселье. Он громко от души рассмеялся. «Знаю, конечно. Парень, да я эту машину еще смотрел, когда Стёпка жив, здоров и трезв был. Ей уже ничего не поможет». «Может, кроме тонны святой воды и опытного экзорциста?» Он перестал ухмыляться и перешел на деловой тон. «Давай по фактам». «Давайте», — покорно согласился я. «Двигатель там изношен в хлам и закоксовался, плюс блок деформирован, потому что все твои предшественники слишком сильно любили на педаль газа нажимать, а не на тормоз. Коробка там, как ни странно, цела, только масло за пару лет уже в жирный кисель превратилось. Кузов гнилой насквозь. «Ходовая разбита по нашим колдухинским дорогам в Дребезге. Но все это не важно, потому что она все равно не сдвинется с места. Вердикт простой. Возьми два автомобильных номера и вставь между ними другой автомобиль. Вот и весь ремонт». «А если контрактный двигатель?» — не сдавался я. «Можно же поставить другой мотор?» «А от другой техники?» Хан вздохнул, как будто он был школьным учителем, а я был самым непонятливым учеником в его жизни. Другой двигатель, почтальон. Это только с другой коробкой и другой ходовой. Нет такого, что взял двигатель от лендкрузера и поставил на ладу Калину. Дело даже не в посадочных гнездах, а в присоединяемых узлах. Это надо всю машину перебирать и перекраивать. По цене это выйдет как новую машину купить, причем не буханку, а что-нибудь приличное. А вы все-таки обещаете подумать, нажал я. А то мало ли, может, будут какие-то идеи при условии, что деньги на ремонт у меня есть». Участковая, которая все это время стояла рядом и молча слушала, тут же вскинула на меня свои строгие глаза. «Вадимка, скажи тете Свете, а откуда у тебя деньги?» Ее вопрос прозвучал внезапно, как выстрел. «Ты же домовец. Хотя я и не Вадимка, но очень хотелось повертеть головой в поисках тети Светы. Впрочем, интонация вполне себе ласковая и вкрадчивая. Пришлось врать. Врать убедительно. К этой лжи я был готов. Так что свою версию задвигал, глядя ей в глаза. Так мне, как сироте, квартиру от государства дали. Я ее продал, деньги на депозит положил. Так что кое-какие сбережения есть. «Потратил бы лучше на обычную пацанскую десятку», — буркнул хан. И не морочил дяде Марату голову. «Десятку, которую я на местных колдобинах за месяц по кусочкам оставлю», — усмехнулся я. «Нет, спасибо. К тому же мне машина для работы нужна, чтобы и по грязи проехать, и груз какой перевести. Не везде на велосипеде доберешься». Хан посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом. «Ладно, обещаю над твоими словами не мальчика, но мужа подумать», наконец сказал он. «А теперь прошу всех посетителей на выход. Я намерен своего милого песика по прозвищу Цербер выгулить». И, судя по тону, которым это было сказано, оставаться здесь и проверять, насколько этот цербер милый, не хотелось никому из нас. Мастерская Хана осталась позади, как и его пессимистичные прогнозы. Но мне почему-то запомнились не его слова и суровые взгляды, а дети, серьезные и сдержанные, но в то же время такие живые и яркие. Я трясся на трехколесном мотомутанте под управлением дяди Толи. допрос в опорнике, драка, знакомство с кикиморой Тамарой, суровый взгляд рыжего механика, его странные, не по детски серьезные сыновья. Все это были новые фрагменты мозаики, которые пока никак не хотели складываться в единую картину. Я чувствовал себя водолазом, опустившимся на дно мутного озера. Я видел какие-то очертания какие-то тени, но не мог понять, что это, затонувший корабль или просто скопление мусора. "В сельмаг заскочим", сказал я, перекрикивая рев толиного двигателя. «Проставиться тебе должен за экскурсию и по-соседски". "Нет возражений". Он понимающе хмыкнул и лихо заложив вираж, свернул к приземистому зданию с облупившейся вывеской "Продукты". Сельмак был машиной времени. Стоило переступить его порог, как ты оказывался где-то в середине 90-х. Пахло всем сразу. Дешевой карамелью, пылью, хозяйственным мылом и копченой рыбой. На полках соседствовали макароны в серых пачках, консервы с выцветшими этикетками, алюминиевые тазики, резиновые сапоги и единственная кукла с пустыми вытаращенными глазами. За прилавком сидела продавщица, необъятная, как дирижабль и вязала, не поднимая глаз от спиц. Как и в первое моё посещение, я отметил некоторое сходство её образа с кинематографической «Мисс Марпл». Она была воплощением добродушия с нотками хитрицы, спокойствия и была не только человеком, но и частью этого интерьера, таким же вечным и неизменным экспонатом. Дядя Толя сразу прилип к витрине с алкоголем. Его взгляд ласкал бутылки с водкой как будто это были произведения искусства. Я же прошел дальше. На самой верхней, самой пыльной полке стояло то, что мне надо. Бутылка кизлярского коньяка «Дагестан» 12-летней выдержки. Судя по толщине слоя пыли, она стояла здесь с самого своего завоза, ожидая своего ценителя или полного дурака, готового переплатить за сомнительное удовольствие. Я был вторым, но с определенной целью. «Вот этот коньяк», — сказал я, ткнув пальцем. Продавщица с трудом оторвалась от вязания, с доброжелательным удивлением посмотрела на меня, на бутылку, снова на меня. Цена коньяка составляла 2999 рублей и наверняка была безбожно завышена магазином-монополистом. Учитывая, что зарплату мне обещала баба Маша в районе 30 тысяч, я мог бы себе позволить от такого коньяка только фотографию, и то на Новый год. Во взгляде молчаливой мисс Марпл отчетливо читалось сомнение в моем психическом здоровье. Она принесла шаткую стремянку, с кряхтением взобралась на нее и сняла мой артефакт. Кроме коньяка я взял две средние кисти, банку синей краски, ядовитого, пронзительного цвета, который будет смотреться на моем сером заборе, как павлин в курятнике. А потом мой взгляд упал на косы. Они стояли в углу прислоненные к стене, новые, с гладкими, отполированными ручками. Одна у меня в сарае уже была, старая, ржавая. Но старый инструмент несет в себе старые истории, старую усталость. А я хотел начать что-то новое. Набор вискарных стаканов и две косы. Похоже, я смог вывести работницу торговли из ее флегматически добродушного равновесия. Теперь продавщица смотрела на меня с откровенным опасливым недоверием. Городской чудак с дредами, покупающий самый дорогой коньяк и две косы. Наверное, в ее голове уже рисовались страшные картины несчастного случая, которому она сама продает комплектующие. Дядя Толя, сглотнув слюну при виде коньяка в моих руках, молча погрузил покупки в люльку своего железного коня, и мы боевой колесницей с косами по бокам поехали к моему дому. Дома я без лишних слов протянул ему одну из новых кос. Вторую взял себе и предложил. «Давай-ка, дядя Коля, все тут покосим, а то заросло, как в джунглях». Он посмотрел на косу в своих руках с таким выражением, будто я вручил ему живую змею. «Э, Вадик, ты чего? Я тебе в косыре не нанимался. Я это... вообще ручной труд не очень. Не мое это. Я больше по умственной части». Подумать там, проанализировать...» Я молча показал на бутылку. Свет вечернего солнца блеснул на стекле, на портрете князя Багратиона, на темной янтарной жидкости внутри. Лицо дяди Толи преобразилось. Оно прошло все стадии. От изумления и недоверия до благоговения и щенячьего восторга. Морщины разгладились, глаза заблестели. «Так...» — выдохнул он. «Так что ж ты молчал, что тебе соседская помощь нужна? Дружеская, так сказать, поддержка. Конечно, все покосим. Чего ж не покосить-то по-соседски? Давай косу. Тут еще я смотрю и забор у тебя. Покрасить бы надо, освежить». Вдвоем работа пошла на удивление быстро. Я со своей нечеловеческой силой и выносливостью задавал темп. Дядя Толя, вдохновленный грядущим вознаграждением, старался не отставать. «Вжик-вжик! Вжик-вжик!» Ритмичные взмахи кос, шелест падающей травы, запах свежескошенного бурьяна. Мы очищали землю, и в этом простом, древнем действии было что-то гипнотическое. Мы косили все то, до чего я не смог дотянуться бараной. Около забора перед домом, за домом, до самой кромки воды. Когда последняя травинка была срезана, а местами, даже точнее сказать, срублено, мы сгребли все в огромную пахнущую летом кучу. Потом пришла очередь забора. Я открыл банку с синей краской. Она была густой и яркой. Мы макали кисти и наносили эту синеву на старые серые доски. Вот тогда я сходил в дом, и извлек вискарные стаканы. В общем-то, не особенно подходящие под двенадцатилетний коньяк емкости однако лучше граненых стаканов с символикой РЖД, имеющихся в хозяйстве покойного Степана, которое постепенно превращалось в мое хозяйство. Два стакана я тщательно помыл и, выставив на пеньке, налил. Аромат разлился по участку умопомрачительной, перебивающей даже запах краски. Плеснул дяде Толе щедрой порцией, себе и символически, на донышко. Мы чокнулись. Он выпил несколько мелких глотков Зажмурился от удовольствия и выдохнул. «Хорош, Сараза! Первый раз в жизни такое пью! Да! Дай-ка бутылку, я полюбуюсь!» После второй стопки он окончательно расслабился. Стал счастливым и разговорчивым. Мой план по извлечению ключевой информации работал. «Дядя Толя!» — начал я, методично водя кистью по забору. Вообще красил в основном я. Ему спасибо уже за то, что компанию мне составляет. Вот ты тут всю жизнь живешь, в Колдухине. Тут же, наверное, хорошо когда-то было. Все работало, люди жили, женились, рожали, песни пели. С какого момента все пошло, ну, ты понимаешь, через задницу? Он вздохнул, его взгляд затуманился. «Эх, Вадимка, когда... Да, когда у всех!» В 90-е Завод наш держался до последнего. А потом директор Халтуров, будь он неладен, взял и кинул всех. Собрал все деньги, что были, и сбежал за границу. Народ без работы, без денег остался. Кто поумнее, сразу в город подался. Кто послабее, спиваться начал. Потом бандиты нагрянули на завод. Последнее заводское имущество к рукам прибрали. Выгребли, что на заводе оставалось, вплоть до того, что на металл многое порезали. Мы дураки не понимали, что это конец предприятию. Совхоз тоже развалился. Сады заросли, виноградники. Вот так все и покатилось. Он говорил стандартные правильные вещи. Историю, которую здесь, наверное, рассказывали каждому приезжему. Историю, в которую они и сами верили но я чувствовал, что это лишь верхний слой, официальная версия катастрофы. «Нет, дядя Толя», — сказал я, наливая ему еще, — «это все понятно. Так по всей стране было. Но я про другое. Должно было случиться что-то в самом начале, что-то очень плохое, какая-то первая трещина, от которой все постепенно посыпалось. То, что касается не неопределенного везде». И именно здесь, в Колдухине. Девяностые — это же абстракция. А у любой беды есть имя, фамилия и конкретный день в календаре. Дядя Толя замолчал. Он взял стакан, но пить не стал. Просто смотрел на янтарную жидкость, на искажающийся в ней мир. Он думал. Коньяк не просто развязал ему язык. Он разбудил в нем что-то давно уснувшее. Глубинные слои памяти на что, собственно, и был сделан расчет. «Знаешь, Вадимка, странный ты», — произнес он, наконец, не глядя на меня. «Вопросы ты задаешь, странные, и смотришь так, будто знаешь больше, чем я. Но коньяк у тебя, да, вкусный. Правду ты говоришь. Действительно, вот прямо один в один, как ты описываешь, было». Он поднял на меня свои выцветшие, немолодые, но мудрые глаза. Была одна беда, которая, как первая пробоина в Варяге. В самом начале, но это давно было, очень давно. Мы тогда все молодыми были, совсем другими. И деревня наша была другой, живой. Коньяк сделал свое дело. Дядя Толя, еще полчаса назад бывший просто местным выпивохой, превратился в летописца. В его затуманенных глазах отражались не доски свежевыкрашенного забора, а призраки прошлого. Я слушал его и даже забывал красить, а капли падали на покошенную траву. «Мы были молодыми», — повторил он, словно пробуя слово на вкус. «Все были молодыми, глупыми, счастливыми. Перестройка — это гласность. Мы же не понимали, что это такое». Для нас это были просто слова из телевизора. А на деле? На деле это означало, что в клубе появился видик. Понимаешь? Видеомагнитофон. Это было как чудо, как пришествие инопланетян. Мы ходили кино смотреть, боевики, ужастики. Робокопа, кажется, а может быть, Зубастиков. Не помню уже точно. Да и не важно это. Важно было чувство что мир стал больше, что он пришел к нам, сюда, в нашу дыру. «Клуб — это тот, что в центре поселка стоит, заколоченный», — уточнил я, чтобы направить его воспоминания в нужное русло. Он отмахнулся, чуть взмахнув стаканом, однако не пролил ни капли драгоценной жидкости. Потом в несколько долгих глотков ее выпил. «Нет, не этот. Ты не перебивай. Лучше налей». «Тот потом закрылся. Я про другой д.к. Наш заводской. Он прямо у проходной кирпичного стоял. Считай, два было ДК в поселке и при заводе. Короче, там был свой клуб для рабочих. Но туда все ходили. И кино смотрели, и на танцы бегали. Как завод встал, так и клуб тот сразу помер. А наш поселковый еще какое-то время подергался и тоже сдох. Так вот, он замолчал. Проглотил очередную порцию коньяка и посмотрел куда-то сквозь меня. В прошлое.